Глава 20. Михаил уходит, а я остаюсь одна. Он привел меня в светлое помещение. Здесь преобладают голубые и бежевые цвета. Только они все равно не способны отвлечь меня от печальных мыслей. Обхватываю себя руками и подхожу к окну. Лес, дорога, остатки снежной каши под ногами. Вот что я вижу со второго этажа. Ни много и немало, мало. Обычно. И самое печальное, эта информация мне никак не помогает. Поджимаю губы, вспоминая искажённое бешенством лицо Ларса. Я оказалась одной сплошной проблемой для Аарона. Вместо союзника он нажил себе врага. А ведь он совсем не обязан помогать мне. Эх, сейчас бы сюда мой сундучок для рисования. Пожалуй... Только оно способно расслабить и успокоить меня. Еще и живот сжимается от голода. Но, скорее всего, я бы не смогла сейчас съесть ни кусочка. Дамочка, еда напитки! Объявляет для меня Михаил, заглядывая в комнату, и добавляет кому-то еще. Поставь на столик и возвращайся на кухню. Угощение принесла молоденькая девушка. Смотрю. Не за тем, как она ловко орудует своим подносом, а как искоса бросает любопытный взгляд на меня. Наконец, наши гляделки заканчиваются. Она коротко клонится и уходит. «Почему-то я думала, что у вас здесь нет представительниц женского пола». Произношу, задумчиво глядя ей вслед. Не к месту вспоминается Ларс, собственной секретаршей под столом. Мозг тут же проводит нежеланную параллель между ними и Аароном, с этой девицей, которая принесла еду. И сразу хочется догнать ее и вцепиться ей в волосы. А ведь калечить любовницу Ларса я не желала. «Дамочка, конечно, на территории есть представительница женского пола. Кто, по-вашему, убирает и готовит?» — отвечает мне снисходительно Михаил. «Меня зовут Анна. Я не дамочка». Поправляю его. что кивает Михаил и уже собирается уходить, но я его останавливаю. «А что там? Как там?» Не могу нормально сформулировать свой вопрос, желая узнать исход разборок, причиной которым я стала. «Понятия не имею. Но дом еще стоит, как видите. Эвакуироваться на улицу пока рано. Но не станете ли вы вдовой, не знаю. Михаил рассуждает таким будничным тоном, словно мы обсуждаем погоду. Да вдовой-то ладно, лишь бы не наоборот. Бормочу себе под нос, но Михаил меня слышит. Нет, наоборот, точно не будет. Даже не переживайте на эту тему, подмигивает мужчина и выходит, снова оставляя меня в одиночестве. Подхожу к накрытому столу, и во рту сразу собирается слюна. Лепёшки, сыр, овощи и фрукты. У них здесь питаются сытно, но просто. Отщипываю кусочек от лепешки, вкус чудесный. Свежий хлеб буквально тает у меня во рту. Заглядываю в графин с темно красной жидкостью. Определяю по запаху, что это компот. Это хорошо, но мне бы чистой воды... Я без нее не могу. Как же надоело не принадлежать себе. Я теперь даже воды не могу попить, когда в ней нуждаюсь. Когда уже наступит мое долгое и счастливо после побега? Я опять подхожу к окну. Мой долг Арону растет. Часть можно списать за проживание в прабабушкином домике. Но я все равно буду еще очень много должна. Не лучше ли сбежать прямо сейчас? Он уже оказался оборотнем. Я не хочу проверять, такой ли он, как и Ларс, или нет. На автомате пробую повернуть оконную ручку. Она легко поддается. Створка поддается и отходит в сторону, призывно маня свободой.